Глава 8 Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса, ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромы хромые исцелялись». И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал, изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря «Все есть великая сила Божья!» А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями, Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте мне власть сию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 ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Они же, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань». И иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж-эфиоплянин, евнух, вельможа Кондахии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, «Подойди» и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаю, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие, «Как овца веден был он на заклании и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлится от земли жизнь его? Евну уже сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о Сибели или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно?» Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий» и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.